Было уже около шести вечера, когда они подъехали к гостинице Третьяковская. Сержант свернул в переулок, проехал метров двести, развернулся и лишь после этого остановил машину. Через дорогу от гостиницы располагалось кафе, перед которым была небольшая огороженная невысокой металлической решеткой площадка, на которой находились Два столика под белыми тентами. За одним из этих столиков сидели четыре человека. Трое набычились с одной стороны, один черноволосый и вальяжный, раскинулся напротив. Его напарник, худой, дерганный парень, стоял чуть сзади, держа в руке бутылку пива. «Ты бля!» для того, чтобы они могли на свежем воздухе поговорить. Им даже столы вынесли, — заметил Швабрин. А ведь я сам видел, как их уже убрали на зиму. — Для особого случая почему же не постараться? — откликнулся напарник. — Кстати, нам так удобнее. — Узнай там по рации, остальные уже на подходе. Швабрин включил рацию. И после недолгих переговоров сообщил «Порядок. Как только они достанут пугачи, выпрыгиваем из тачек и бежим их брать. Главное — им пути отхода. Ребята говорят, что одной из их тачек уже засекли, а другую пока нет». «Эх, кто бы мне объяснил, для чего все это вообще затевается», — вздохнул Тулембей велико удовольствие получить пулю в лоб ради задержания этих волков все равно их потом выпустят под залог лучше бы сразу привезли с собой гранатомет высунули в окно и положили всех на месте по рации прошла команда приготовиться и все трое насторожились судя по оживленным жестам беседовавших За пластмассовым столиком разговор близился к развязке. Из этой троицы, что сидела напротив черноволосого молодца, за спиной которого стоял его напарник с пивом, выделялся огромный детина с характерным бычьим загривком, ленивой осанкой и повелительными манерами. Именно он-то и сделал тот жест щелкнул пальцами, после которого все и началось. Его напарники, угрожающие, задвигались, однако их всех опередил парень с пивом. Отбросив бутылку, он стремительно достал из кармана пачку сигарет, но вместо того, чтобы закурить, сжал ее в кулак, а затем резко отбросил в сторону, прицелившись так, чтобы она упала за спинами трех бугаев. После этого произошло нечто неожиданное. Оглушительно и невыносимо пронзительно взвыла сирена. Сначала трое крутых застыли на месте. Затем резко обернулись назад и, увидев, что из пачки повалил густой дым, тренированно бросились на землю, закрывая головы руками. И тогда их черноволосый собеседник встал со стула, четким движением достал пистолет с глушителем и преспокойно расстрелял лежащих ничком противников. Все это было настолько неожиданно, что никто из сидевших в зале оперативников не успел ему помешать. «Вперед!» Прохрипела рация, Швабрин одним рывком выскочил из машины и, чуть не подпрыгивая от скрытого напряжения и упоительного чувства риска, бросился в сторону кафе. За ним последовал Тулембеев. С противоположной стороны улицы, из-за длинного павильона, выбежали еще трое милиционеров, двое из которых были вооружены автоматами. Где-то неподалеку, в торе бандитской сирене, завыла милицейская. Кудой парень заметался между оголенными деревьями, и тулимбеев бросился за ним. Швабрин побежал за киллером, стреляя на ходу, а когда тот ответил тремя выстрелами подряд, проворно залег за бордюр. Тулембеев никак не мог толком прицелиться в преследуемого. Предательски дрожали руки и подводило дыхание. Зато его противник, мгновенно обернувшись, сделал всего один, на удивление, точный выстрел. Но убежать далеко ему не удалось. Сразу с трех сторон над его головой простучали короткие автоматные очереди, после чего он поспешно бросил пистолет на землю и вскинул руки вверх. Его напарник оказался более удачливым. Откуда ни возьмись, выскочила черная иномарка и помчалась прямо по бездорожью. Киллер на ходу запрыгнул в открывшуюся дверцу, стекла которой мгновенно покрылись паутиной трещин. Это азартно полили бежавшие сзади милиционеры. Еще мгновение... Иномарка вышла из зоны обстрела и, быстро набирая скорость, понеслась по шоссе. Вот отморозки, устраивает пальбу, где попало. Выругался Швабрин, поднимаясь с холодного асфальта и оборачиваясь назад в поисках Тулембеева. Тот лежал под березой в двадцати метрах от него, не подавая ни малейших признаков жизни.